Глава 26. Совет. Оба винта пассажирского альбатроса натужно рубили влажный забортный воздух уже четвертый час подряд. Машину время от времени изрядно болтала над степью. Она то проваливалась вниз к земле, то ныряла в сплошные облака, застилавшие квадратные окошки пассажирского салона непроницаемой серой пеленой. Ая, с серым под стать облакам лицом, склонилась над гигиеническим пакетом, сгорбившись на своем кресле, и в разговоры не вступала. Беременную магичку тошнило со страшной силой. Запахи техники, бензина и металла, вместе с непрекращающейся воздушной болтанкой, делали свое черное дело. Илье было ее откровенно жалко, но помочь жене он ничем не мог, разве что морально. Не брать Айо в этот полет было ну никак нельзя. Они с ведьмой выступали фактически главными послами к Неодам Леггида, после того, как Валтер наложил запрет на участие в тайной миссии Добричкова. Ильей и его женой император был еще готов рискнуть. В конце концов, предполагаемые правители согерцогства должны сами разговаривать со своими будущими подданными – но не своим победоносным хевдингом на этом точно все твердо сказал сам себе бывший студент покосившись в очередной раз на страдающую ведьму после того как вернемся а ее перевожу в больничку на постельный режим хватит отвоевалась животик уже виден Ость вяжет распашонки с носочками, учится готовить молочную кашку или что там будущим мамам положено. И наплевать, что она сама по этому поводу думает. Если надо, подключу к уговорам Лиму и Ультамита. Пусть он ей мозги выезд за своего внука. Только бы Эльнор не заблудился, прервал размышление Ильи обеспокоенный голос Ромки. Ведь нихрена ж непонятно, где мы. На земле все одинаково, сплошные поля и поля, облака то и дело. Второй час над Неотской территорией летим. Не думаю, чтобы нас маги по радио вели. По времени уже давно пора долететь. Где он, этот долбаный хутор Гомолова? Истратим все топливо, и на обратный путь не хватит. Рухнем, как идиоты, посреди степи. Неной ной, васт, наш тан-летун опытный, отмахнулся Илья. «До войны пять лет в гражданской авиации отлетал, а потом воздушным разведчикам и на истребителях в ПВО. Раз летит, значит, знает куда. Впрочем, можешь сходить в кабину и поспрашивать его еще раз, если он тебя снова не пошлет в одно место с твоими вопросами». «Да ну тебя, Илюха!» Отмахнулся от его слов верный телохранитель и снова прильнул к толстому стеклу» благо самолет в очередной раз выскочил из облаков илья илья смотри раздался вскоре его крик драконы новый испеченный крон ярл выглянул в окошко и тут же увидел двух высотных виверн слева по борту стройные веретенообразные тела живых неутских истребителей парили рядом с самолетом на длинных тонких кожистых крыльях А на их спинах явственно виднелись коконы с магом пилотом и магом-стрелком. Щит на самолет Илья поставил давно, но все равно от увиденной картины ему стало чуточку не по себе. Вот видишь, повернулся он кромке. Зря ты боялся, встречают как дорогих гостей. По протоколу с почетным эскортом. «У этих не заблудишься! Доведут до аэродрома в лучшем виде!» Илья оказался прав. Не прошло и 10 минут, как самолет начал снижаться, а вскоре ткнулся колесами шасси в расчищенную посадочную полосу у небольшой деревеньки, отмеченную кострами и большими кусками белой ткани. Короткая пробежка, и вскоре альбатрос замер на месте, заглушив оба двигателя». Илья окинул взглядом их невеликое тайное посольство. Ая, Ромка, пара автоматчиков и незнакомый Кронярл из спецотдела. Плюс какой-то немаленький чин в строгом костюме из Министерства иностранных дел с целым дипломатом документов в руках и плохо скрытым страхом на лице. Но вот и приехали. Пора на выход. Медсейган – который подарил Айе подполковник, якобы привезя его в подарок из империи, оказался не только медицинским артефактом и аккумулятором энергии ультамита, как сказали Илье, но и тем самым магическим передатчиком, с помощью которого удалось связаться с леггидом. То, что Добричков с Ай назначение прибора и наличие канала связи от него утаили, Илью удивило не слишком сильно. Чего-то такого он и ожидал. Ая, чувствуя себя не в своей тарелке, в ответ на заданный в лоб вопрос приводила разные путанные оправдания, и виновато заглядывала Илье в глаза. Но защитник хранил спокойствие. «Позже разберемся, дорогая, не время сейчас. Мы же муж и жена, у нас не должно быть секретов друг от друга. Так ты говорила. Обязательно вернемся к этому разговору, когда переговоры закончатся». «Если живо будем». Правда, сподвигнуть южанина поднять бунт против Айтлада во время пары кратких бесед, которые мог обеспечить прибор, не удалось. Леггет требовал личной встречи и был готов принять имперскую делегацию в тайне от командующего группировкой. Момент был удобный. Цайтед отправился для консультации в ставку к Айтладу в связи с вторжением союзников. Предложения Валтера от имперских посланцев должны были выслушать все командиры южной группировки, чтобы принять общее решение. А Илья с Аей предлагалось выступить послами без твердых гарантий безопасности, на свой страх и риск, положившись на слово чести южанина. Спустившись по шаткой откидной лесенки на степную траву, Илья с интересом огляделся. Да уж, комитет по встрече для них подготовили неплохой. Троица тиранозавров с наездниками и десяток боевых магов, вооруженных сразу посохами и имперскими автоматами, окружили самолет со всех сторон. Чуть впереди у характерных высоких навесов, скрывавших искусственные гнезда, с громким хлопанием крыльев садились сопровождавшие их самолет высотные виверны, амфисы, Оказалось, что неуды назначили им встречу, аккурат у своего логодрома. Метры встав в стороне, несколько хуторских домиков, около которых видны еще неуды. Но в принципе, если начнется заварушка, самое страшное – это тиранозавры. Неудов можно лишить магии, от магического пламени виверн поставить щиты. Но что делать с такой зверюгой, которая банально откусит голову и поминай, как звали? Пока ее еще завалишь. Ладно, будем надеяться, что до этого не дойдет. Я полагаю, вы парламентеры. Вышел вперед невысокий пожилой примак, видимо, командир встречавших. И, дождавшись от Ильи утвердительного ответа, продолжил. Сдайте оружие перед переговорами. Затем следуйте за нами. Вас ждут. Имейте в виду. Попытка лишить магии будет расцениваться как нападение. Не проблема, отстегнул кобуру с пистолетом защитник. Мы оставим его тут. Видите, но эти двое, показал на автоматчиков в антимагических нагрудниках Крон Яру. Остаются с оружием охранять самолет и наши вещи до конца переговоров, и это не обсуждается. Премак лишь наклонил голову в знак согласия. Так, кое-какой диалог завязывался. Илья ловил на себе заинтересованные взгляды неудов конвоя. В них была и спесь, и злость, и любопытство. А вот ощущение тотального неудского превосходства над жалкими людишками, которые просто изучала на первых порах попавшая в плен Ая, было маловато. Эти южане уже хлепнули фронтового лиха и побывали под бомбами и обстрелами. Но оно и к лучшему. Проще будет с ними говорить. Сами переговоры почему-то живо напомнили Илье картину маслом «Совет в филях». В довольно тесной горнице с большой белой печкой в углу они расселись за одним покрытым белой скатертью столом. Глаза в глаза, друг напротив друга. Только вместо толстого усталого Кутузова на стуле в углу худой усталый леггит в неудском мундире коммага. А вместо генералов остальные стармаги и коммаги южной группировки числом пятеро. Чая и кофе людям никто не предлагал, даже графина с водой на столе не стояла. Рук друг другу не пожимали. Без пустых разговоров тоже обошлись. Атмосфера была деловая и напряженная, да нельзя. Первым выступал чиновник из Мида, оказавшийся первым заместителем министра иностранных дел. Илья, слушая его, лишь матерился про себя. Но нельзя же так откровенно, до дрожа в голосе бояться магов. Не могли в Министерстве кого-нибудь похрабрее найти. А особенно для выступления перед неодами которые человеческий страх прекрасно чувствуют и принимают за слабость. Позор же! Или это и есть самый храбрый из ихнего племени? Впрочем, остальные держались молодцами. Ромко вольготно развалился рядом с Ильей на лавке, закинув ногу за ногу. Крон-ярл из спецотдела был невозмутим и сосредоточен. Ая успела привести себя по дороге в порядок, и хотя выглядела бледно, держалась уверенно, как королева. Закончив речь, чиновник подал неудом лист с напечатанными условиями сепаратного мира. Отчасти этот листок был сам по себе гарантией. Под ним стояла не только личная подпись, но и отпечаток ауры императора, как в официальных, международных и торговых документах, скреплявших отношения империи и Крейса до войны. Он означал что Валтер точно держал документ в руках, ознакомился с написанным в нем и согласен со изложенным. Фактически, документ уже поднимал возможных заговорщиков до стороны, с которой империя официально имеет дело. Бумагу посмотрел каждый из неудских командиров, но Легет, прочитав ее, лишь покачал головой. «Сейчас вы можете обещать что угодно, люди». «А как только мы отпадем от Айтлода и изменим единому крейсу, вы сможете все пересмотреть в свою пользу. Нам деваться будет уже некуда». «Никаких других гарантий, кроме слова императора, не будет», впервые вступил в разговор Крон Ярл из спецотдела. «Оно само по себе гарантия. Вам делают щедрое предложение и делают его один раз». В следующий раз вы будете подписывать капитуляцию, если еще останутся неуды, с кем ее можно будет подписывать. «Не пугай, человечек!» — хмыкнул один из магов. «Совсем не страшно. Знаешь, сколько я таких, как ты, людишек, на рынках живой силы повидал? Смерехеньких таких, покорных!» «Я ваших тоже видел!» — не остался в долгу особист. «В придорожных канавах с оторванными руками и выпущенными кишками», – осклабился крон Кронярл. «Да и на допросах ваши себя смирненько вели». «А ну, хватит!» – вскочила со своего места Ая. «Помолчите все. Не навоевались еще?» «Мы?» – хмыкнул Леггит. «Мы навоевались». «Но если ты тентами думаешь, что твои любимые людишки уже победили, то зря. Никто лапки складывать не собирается. Думаете, что раз мы в кольце, то наша песня спета? Да ничуть не бывало. У нас еще достаточно сил, чтобы...» «Чтобы что, леггит?» – вмешался Илья. «Чтобы убить еще сотню-другую тысяч человек на фронте и погибнуть самим?» «Да, это вы можете. А вот победить – нет. Дома ли бы вы иначе, этих бы переговоров просто не было». «Мы оба южане, коммак», – примирительно сказала Легги Ая, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. «Давай помнить про это и говорить не про людей, а про нашу общую родину – Южный Крейс. Дела ведь обстоят очень просто». Пока элитные маги юга умирают здесь, наши старики и дети умирают там. Тойнлид захвачен. Союзники устроили там резню. Всех подозрительных неудов расстреливают на месте. Айтлот ограбил юг, а союзники окончательно сделают его обезнеудшим. В какой-то момент цели южана и имперцев совпали. Так надо этим пользоваться. Сбрасывайте цайтеда. «Разворачивайтесь на запад и бейте союзников. Через пару недель вы будете в Южном Крейсе и сбросите захватчиков в море». «И имперская армия Хевдинга-Добричкова будет там же, войдя на юг на наших плечах и наводя там имперские порядки. А ты тентами будешь нами править вместе со своим мужем, человеком. Мы все внимательно читали условия мира». Закричал с места сидящий у окна молодой стармак, рефлекторно схватившись рукой за посох. «Какая разница, кто погубит Южный Крейс, ты или союзники?» «Или, правильнее сказать, империя или союзники?» «Я теперь не тентами, а иль-тентами!» Спокойно покачала головой ведьма. «Прошу это запомнить. Да, я со своим мужем буду вами править». Тут ты все правильно понял, Старма онлит А вы будете нам с ним подчиняться. Ясно? Моя семья этого достойна. Кроме того, мы сильнейшие магии из присутствующих здесь. Раз уж у вас самих не хватило мозгов уберечь юг от катастрофы, то это сделаю я. Я вас не погубить хочу. это ты зря. Я хочу вытащить южан за волосы из того нужника, в которое вы уже провалились по плечи, и ждете, когда вас засосет с головой. Так хотят небеса, так хочет сама магия, которой мы все живем. Посмотрите на мой дар сами. Такого нет ни у кого в крейсе. А я наморщила лоб, прося про себя Ультамита помочь ей. И Илья ощутил, как энергия стремительным потоком наполняет ведьму. Неуды с удивленными лицами застыли на своих местах. За исключением Легеда они еще не видели силы ультамита. «А что касается Добрячкова и его армии», – сделав паузу, продолжила Ая, – «то вам надо радоваться, что лучший имперский командир теперь будет сражаться с нами, а не против нас. И даже глупый Мран своими куцами мозгами может понять, что одно дело Южный Крейс в составе проимперского сагерцогства – сохранивший своих боевых магов и исправителями-магами во главе, и совсем другое – оккупированная империей и заокеанскими союзниками территория, на которой победители творят, что хотят. «Мой муж Илья тоже маг. Я думаю, вы про него хорошо наслышаны, и вам придется принести ему клятву верности. Старые времена не вернуть, вы это прекрасно понимаете». Людей все равно придется освобождать, а технику придется осваивать. Без этого, как встарь одной магии и ручным трудом, нам как виду не выжить. Если северяне этого не понимают, то это их проблемы. У нас на юге достаточно свободной земли для рабов их патагонок. Пусть трудятся там. Империя поможет нам сельскохозяйственной техникой. моей магией роста и плодородия. Ее промышленности понадобится южное сырье. Нам все равно придется измениться и сотрудничать с людьми. Или умереть. Я предлагаю жизнь. Вот и все. Выбирайте. У нас не так уж много времени. Предлагаю голосование. Медленно встал со своего стула леггит и сделал несколько шагов от печки до стола и обратно. «Как положено на военном совете, выслушаем всех, начиная от самого младшего по возрасту и званию. Но перед этим пусть все поклянутся, что примут решение большинства. Разделяться мы не имеем права». «Согласны и клянетесь?» «Хорошо. Стармак Онлит, тебе слово». «Я...» Молодой неуд зло посмотрел на Аю потом смерил ледяным взглядом Илью, затем уставился себе под ноги. И бывший студент подумал, что это точно будет сражаться до конца. Но ошибся. «Я за мир с империей!» резко вскинул подбородок вверх маг «Даже такой ценой! Не хочу, чтобы после моей смерти нашу родовую башню люди снесли или превратили в зернохранилище». А семейное кладбище вместе с полями распахали... Это как у них зовут эти огромные вонючие машины? А вот, трактором. В достойной гибели нет славы, если о ней некому будет вспомнить в погибшем роду. Но если ты обманула... Повернулся он к Ае. Пеняй на себя. Меня не удержат от мести даже клятва крови. Да нет, не обманула слегка улыбнулась ему ведьма. «Клянусь честью семьи Ильтентами. Ты не пожалеешь, Онлит». «А мне до сих пор не верится», сказал Ромка, когда в сумерках Альбатрос оторвался от земли и начал набирать высоту. Четверо, включая Легеда, были «за». Двое против. «Но главное, Илюха, они же все поклялись тебе как правителю». «Ты же теперь герцог получаешь, ведь так?» «Со-герцог», – вздохнул Илья. «Будем точны в терминах». «Все равно. Мой сосед по комнате в общаге – герцог. Фигня какая-то». «К тому же подданные у тебя те еще отморозки магические. Если честно, я тебе не завидую. И армия будет недовольна». Мужики настроились трофеи и земли в Крейсе после войны делить. Об этом в дружине столько разговоров было, а тут такой афронт. «Армия свое обязательно получит», – твердо ответил Илья. «Это дело уже решенное, я точно знаю. Неуды проиграли и теперь заплатят. Будет и раздача участков в Крейсе, и выплаты ветеранам, и многое другое». «Быстро послевоенный крейс не устроишь. Кто-то должен будет получать подряды на строительство инфраструктуры или руководить новоиспеченными крестьянами из бывших северных рабов. К тому же северян в любом случае обдерут и приведут к полной покорности. Эй, по делом За весь тот ужас, что они устроили людям, тетмагии и потагонками, придется отвечать по полной программе». Но те неуды на юге, которые не будут цепляться за старые порядки, получат свой шанс в новом мире. А впрочем, мы делим шкуру неубитого медведя. Надо еще победить союзников и айтлада «А что будет с дружиной?» – спросил чуть погодя Ромка. «Если вы с Аей теперь станете герцогами, то вам ей командовать как-то не с руки. Ты считай, даже Добрячкова перерос». «Если все срастется, он у тебя в подчиненных ходить будет. Он Хевдинг, а ты-то Сагерцог?» «Я пока не знаю», – честно ответил Илья, задумчиво глядя в окошко на уходящую вниз землю. «Это уже другая история, но такой, как раньше, дружина уже не будет. Однако я наших просто так не оставлю».